Самое трудное – не думать о том, что это невозможно, что нельзя на пальцах подняться по стене, вытирая животом плесень с подвескавшейся камней и собирая на лобке узор вековой паутины. Нельзя. Человеку нельзя, а не человеку. Сигмон и не думал. Мои пальцы – железные ключи, убеждал он сам себя. Пальцы, как когти, стальные штыри, что убивают в камень верхолазы. В это он и верил, потому что другого выхода не было. Он вбивал пальцы рук в раствор между камнями, хватался за малейшие выступы, а пальцы ног как копть, царапали стену. Он не думал о том, что это невозможно, и полз вверх твердо веря, что он чудовище, которое умеет лазить по отвесным стенам. Сложнее всего пришлось на самом верху, где потолок походил на бутылочное горлышко. Нужно пройтись по нему на руках, цепляясь за камни только пальцами рук. Но чтобы это сделать, Нужно оставить вес на одной руке, а другую передвинуть дальше. При этом ноги будут бесполезно болтаться в воздухе, Ведь он не муха, а всего лишь человек с крепкими руками. Ладно, пусть чудовище, но не муха. Только на руках. Сложно. Но невозможного нет. Нет ничего невозможного. Камни крошились под пальцами, ставшими железными штырями. Старый раствор сыпался на голову. Старался залезть в глаза, сбросить наглеца вниз на пол. В темнице не хотела отпускать узника. Но он оказался сильнее. Когда до решетки оставалось всего ничего, Сигмон спился в камень левой рукой, а правой потянулся вперед. Под пальцами захрустел камень. И Сигмон почувствовал, что он шатается совсем как молочный зуб у ребенка. Дрожит, шатается, вот-вот вывалится с мясом раствора, с корнями плесени. Он рванулся вперед. Камень вылетел. И Тан на долгий миг завис в воздухе, успев только ужаснуться. А потом его рука коснулась решетки, и он вцепился в нее изо всех сил, погнув железный пруд. «Сигмон!» — крикнула Орли. «Все отлично!» — отозвался он. «Я наверху!» Тан ухватился за решетку второй рукой и поднял глаза. Железные ячейки тускло светились, металл в темноте отливал зеленый, словно был живым. «Эльфийское серебро!» Если верить орли, никто из вампиров не может его коснуться. Но как они открывают темницу? Может, рукавицы надевают? Сигмон криво улыбнулся и сплюнул тык, попавшую в рот. Он подтянулся, пытаясь высмотреть петель или замок. Но ничего похожего не увидел. Решетка просто лежала на горловине каменного мешка. Стражи слишком уж полагается на эльфийское серебро, и это должно и дорого обойтись. Железо приятно на труженной ладони но там не стал переводить дух сейчас счет шел на минуту он раскачался на руках подтянулся и бросил тело в сторону сдернув решетку с места железо заскеетта о камень но уступила натиску сигмон вздохнул и снова стал раскачиваться он болтался в воздухе и дергался, пытаясь двинуть решетку со стороны он напоминал большую рыбу что бьется на лес ожидая когда рыба подхватит добычу с очком. Он дергался и раскачивался до тех пор, пока решетка не отошла в сторону. Когда между ней и стеной появилась щель, Сигмон подтянулся, уперся в край колодца босой ногой, покрепче ухватился и оттолкнулся от стены. Со страшным скрежетом решетка ушла вбок, открывая горловину. Там на руках подобрался к краю колодца, ухватился за него, подтянулся и перевалился через край. Сигмон! «Все хорошо!» — крикнул он в темноту. «Я вылез. Начинай подниматься. Я помогу тебе выбраться». Снизу донесся шорох, и Сигмон приподнялся. Он сел на холодный камень и уронил зудящие руки на колени. Минутная передышка. Вот и все, что сейчас ему нужно. Минута покоя. А потом надо будет вытащить орли из этого проклятого колодца. Краем глаза он успел заметить движение, но сделать ничего не успел только сжался в комок, ожидая удара. И тот не заставил себя ждать. Пинок пришелся в бок и был так силен, что Тана отбросила к стене. Ударившись локтем о камень, Тан кувыркнулся в сторону, поднялся на ноги и успел встретить противника. Быстрый и ловкий противник попытался ухватить беглеца за шею, но Тан отбил его руки в сторону и пнул в живот. Нападавший вскрикнул, отлетел в сторону и повалился на спину. Пытаясь так, он завозился на полу, перевернулся. И только тогда Сигмон увидел, кто на него напал. Это оказался Пилар, тот самый капитан, что так ловко подловил его в городе. Значит, сегодня очередь капитана караулить почетную племянницу. Замечательно, пропел Сигмон, мигом позабыв об усталости и боли в отбитом локте. Пилар рывком встал на ноги, расставил руки в стороны и чуть присел. потом зашипел, как самый заправский вампир. Сигмон с улыбкой шагнул вперед, намериваясь придушить негодяя. Но тот сам прыгнул вперед, растопырив пальцы, как когти. Метил он в лицо, но Сигмон встретил его ударом кулака прямо в нос. Получив удар, капитан отшатнулся назад, и Сигмон тут же ударил его ногой в живот. Пилар увернулся, ухватил Тана за плечо, но тот легко отбил руку и ударил снова. С размаху. Опять точно в нос. Под кулаком захрустели кости. Капитан с криком шарахнулся в сторону. Но там успел ухватить его за руку. Дернул, чтобы сил на себя, и с размаху шлепнул капитана о стену. Тот упал на колени. Попытался подняться, но не успел. Сигмон ударил его ногу. Голова Пилара, попавшая между пяткой Тана и стены, хлопнула, как гнилая тыква. И его тело повалилось под ноги Тану. Он отскочил назад подальше от бьющегося в конвульсиях младшего, и с глянул на измазанную ногу. «Пачку!» — бросил он, и после смерти нагадил. За спиной раздался шорох. Сигмунд резко повернулся, но это оказалось всего лишь орли. Высунувшись из горловины тюремного колодца, она отчаянно царапала пальцами пол, пытаясь удержаться. Сигмунд бросился к ней, ухватил за руку и легко вытащил из каменного мешка. Встав на ноги. Вампирица пошатнулась и оперлась на руку Сигмона. «Где он? Где страж? Я чувствую, он здесь. Здесь и останется», — сказал Тан, обнимая ее за плечи. Орли оглянулась по сторонам, заметила тело Пилара у стены и вцепилась пальцами к плечу Тана. «Ты сам? Ты убил его?» Разбил голову, отозвался Сигмон. Орли оттолкнула его и подошла к телу, что еще слабо подергивалось. «Пилар!» — протянула она. «Тебя-то, мерзавец, я и без головы узнаю, по твоему мерзкому запаху!» «Он не поднимется?» – спросил Тан. «Этого хватит?» «Этого достаточно, любезный Тан», – отозвалась Орли, поворачиваясь к нему. На губах играла довольная улыбка. «Рад услужить, сударыня», – Тан отвесил церемонный поклон, понимая, что мир восстановлен. «А теперь», – прошептала Орли, – «прочь отсюда!» Она подхватила Сегмона под руку и поволокла за собой, как ребенок тащит за руку родителя в ярмарочной палатке, где продаются самые вкусные сладости. Впереди их ждал замок, битком набитый вампирами. Но Сигмон Латоли не сопротивлялся. За своей спутницей он был готов идти в самое пекло.